Глава двенадцатая. Покровители стихий. Он сошел с крыльца, задумчиво разглядывая черное небо. Туча отлично напиталась. В деревнях над которыми она висит люди явно загибаются от страха, вспоминая такую же тучу, которая отняла у них все. Еще какое-то время повисит. Ларри положил кувшин и лапать на землю. Она сотканная из чистой тени и раз уж на ее создание потратились, она выжмет отсюда все, что можно. А мы пока сделаем три вещи. «Если надо будет кого-нибудь побить, я смогу», — выдал Слава и зевнул так, что чуть челюсть не вывихнул. «Я двадцатиочковый игрок, лучший в любой команде, куда попаду». «Я это уже слышал раз сто», — пробурчала Нола, все внимание, которое было сосредоточено на том, чтобы ненавидеть Ларри. От ее испепеляющего взгляда у него уже горело ухо. «Чего делать надо?» «Шаг первый». Ларри прокашлялся и крикнул, раструбом приложив ладони к рту. «Эй, покровители стихий! Надо поговорить!» «Они не явятся», — спокойно сказал райлан «Ни одну из захваченных ястребами территорий покровители стихий не защитили, это я помню. Землю защищает только ее дух. Остальные тут же прячутся, слишком мирные. «Ну, тут особый случай. Во-первых, вода к нему неравнодушна», — Ларри с ухмылкой посмотрел на Нила. «Во-вторых, у вас теперь есть умный ястреб, который всегда добивается своего, и это я не про тебя», — Райлан закатил глаза. «В-третьих, духа мы уже почти создали, и кто-то ведь должен знать, как это делается». Он вышел на середину вытоптанного сада. Лошадь, которую Нола выпустила прогуляться, тревожно всхрапывала, в сарае копошились куры. Куст забора, тот самый, из которого Нола сделала для него дерево в горшке, увидал. Пышные цветы выглядели теперь растрепанными и мягкими. На землю насыпала кучу белых лепестков. Ларри глубоко вдохнул сухой душный воздух, чтобы лучше запомнить это место. Здесь он легко мог себе представить, каково это — иметь дом — и знать, что тебе есть куда вернуться». «Пошевеливайтесь», — шепнул Ларри, глядя вверх. «Если всех тут убьют, исчезнет и магия, и вы вместе с ней». Никто не отозвался, но с высоченной сосны, нависающей над домом, упала шишка и липко ударила его по лбу, обдав одуряющим запахом смолы. Ларри поймал шишку и подбросил на ладони. «Вот и привет от лесовика». «Если у тебя еще много таких, они очень пригодятся. Ну же, покажись!» Райлан, маячивший у него за спиной, злорадно хмыкнул. Ларри сердито обернулся. Никто боевого настроя не выказывал. Слава заснул, сидя на крыльце, Нил тихо нюхал цветущий куст, Нола успокаивала свою лошадь. «Так где тот умный ястреб, который всегда добивается своего?» лениво спросил Райлан. «Встретишь? Зови к нам!» Ларих Мура глянул на него и перешел к запасному плану. Среди покровителей стихии есть существо, которое редко зовут и вечно забывают, но он не забыл. — Ксенас, иди сюда! Это же твоя работа, примерять непохожих! Поможешь всех спасти, сделаем тебя покровителем вот этой новой земли! — Ты кто вообще такой, чтобы обещания раздавать? — прошепил Райлан. «Нил тут решает!» «Пусть!» — добродушно махнул рукой Нил. «Я просто хочу, чтобы все спаслись!» Они продолжили тихо в полголоса спорить, а Ларри изо всех сил представил себе лупоглазого Ксеноса и отчаянно пожелал, чтобы тот явился. В этих краях не умели хотеть так, как он. В сильном желании всегда есть что-то немного злое. И он снова почувствовал, как обе магии наполняют его разом. Яростная жажда добиться своего и беззащитная золотая надежда. Монструм одобрительно постучал его клювом по макушке. Кажется, ему всерьез понравилось чувствовать эти серебристые вспышки. «Я не уйду», — прошептал Ларри. «Буду стоять и звать, пока тебе не надоест слушать». Две доски покосившегося забора вдруг раздвинулись, и со стороны леса наполовину вылез Ксенос. Нола вскрикнула, и Лари мог ее понять. Покровителя дружбы непохожих словно нарочно сделали поразительно уродливым. Ксена робко печально смотрел то на Лари, то на черное небо, просунув свою нелепую голову между досок. Лари поманил его к себе, и Ксена с несчастным видом подошел, переваливаясь с боку на бок. Их слишком много, и они слишком злятся, не хотят мириться, я чувствую. — шепотом сказал он, глядя на Ларри снизу вверх. — Я ничего не могу сделать. — Вечно вы так. Сдаётесь, даже не попробовав. Я вот хочу дружить с тобой. Прозрачные глаза Ксеноса просветлели, и Ларри сел рядом, чтобы не нависать. И я понял, чего существ вашего вида сделали такими страшными. Ты просто воплощаешь своё ремесло. На греческом твоё имя значит «другой». А людям вечно не нравятся те, кто на них не похож. Местным не нравятся ястребы, ястребам местные. Но у нас больше общего, чем кажется. Да? Монструм, будто в подтверждение его слов, спрыгнул с плеча Лари на землю и уставился на Ксенаса. Тот присмотрелся и охнул. Серебристые сполохи уже были не такими яркими, но все равно трепетали внутри тьмы, вспыхивали, как паутина под солнцем. «Птица объединения!» — прошептал Ксенос. «Голубь мира!» «Сам ты голубь!» — возмутился монструм и захлопал крыльями, распушив все, что можно. Хвост, гребень, перья на спине. «Я благородная птица!» «Это ты дотащил меня до дороги, когда водное дева выбросила меня из своих владений?» — спросил Ларри, и Ксенос подавленно кивнул. «Так я и думал. Ты единственный, кто сразу был ко мне расположен. Помоги мне хоть чем-то, а? Ты знаешь, как создать Духа Земли?» с грустно качнул головой, и Ларри умоляюще продолжил. «Тогда помоги нам создать золотую магию. В Земле ее сейчас полно, она же совсем новенькая. Еще полная сил, глупо не воспользоваться. Это и будет наш шаг второй». К этому моменту все уже обступили их. Даже Слава проснулся, и теперь вытаращенными глазами смотрел на страшного лысого Ксеноса. «Это что за хмырь?» — поинтересовался он хриплым голосом и Ксенос тихо рассмеялся. «Я все время пытаюсь вернуть себе магию, и сейчас тоже», — негромко проговорил Нил, — «но я еще не накопил достаточно анимы. «А у меня всегда плохо получалось, даже в детстве», — буркнула Нола. «Мама очень ругалась, что у меня нет к магии способностей, а этот вообще ястреб», — она ткнула в Райлана и злобно глянула на Ларри. «Про тебя молчу. Слава вообще не в себе. Пойдемте лучше чаю сделаем. Надоело на эту тучу смотреть». «Я мог бы... мог бы помочь», — нерешительно сказал Ксенос. «На меня, наверное, рассердятся остальные, но что нам терять?» «Это разумный подход к делу», — подбодрил его Ларри. «Давай». «Вообще-то золотой магии долго учатся, и есть разные способы ее получить, но это самый простой, и нам не положено делиться им с людьми, чтобы чтобы не расслаблялись», — нервно хохотнул Ларри. «Ясно». «Для начала нам нужна вкусная еда», — тонким от волнения голосом сказал Ксенос. Ларри поднял брови. Такого начала он точно не ждал. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, Нола умчалась и притащила из дома кувшин и большую тарелку с орехами и засушенными ломтиками какого-то фрукта. Все с готовностью расселись вокруг. «Прочувствуйте вкус!» — взволнованно зашептал Ксенос. «Насладитесь!» Ларри забросил в рот горсть орехов и зажмурился от удовольствия. Он до этого даже не понимал, как голоден. Все остальные, видимо, тоже до его прихода перекусить не успели и теперь жадно набросились на еду. Из кувшина отхлебывали по очереди, и Ларри криво улыбнулся, когда Нола грубо сунула кувшины ему в руки. «Веселящий квас? Это вовремя!» «Пей молча!» — огрызнулась она. Ксенос наблюдал за всеми, приоткрыв рот. «Ну, конечно! Это же мечта для такого, как он!» «Братская трапеза заклятых врагов!» Ларри закрыл глаза и послушно выполнил задание, прочувствовав все как следует. Кисловато-сладкий вкус кваса, который прохладно прокатился по языку, твердые, с молочным привкусом орехи, тягучие фруктовые ломтики. Но ничего похожего на золотую магию он даже близко не ощутил. От вкусной еды просто начало клонить в сон. Теперь и нужен запах. Вот, Ксена помчался к цветущему кусту, отломил несколько веток и бросился обратно от волнения, припадая на левую ногу. Ларри послушно сунул цветок в нос и улыбнулся. Запах был чудесный, медовый и сладкий. Теперь коснитесь чего-то приятного. Ксена, кажется, сам не верил, что его слушают. Земли она лучше всего на свете. Все послушно распластали ладони на земле. Ларри искоса глянул на остальных, чтобы проверить, как успехи, и заметил, что у Нолы на носу осталась пыльца от цветка. В голове мелькнуло, как приятно было бы стереть ее. Он подумал об этом всего секунду, но ладонь, прижатая к земле, слабо вспыхнула золотом. Все вокруг подскочили. «Это нечестно, что у тебя получилось первым», — прошептала Нола, и Ларри ухмыльнулся просто неправильно, ты же злой. Все остальные тщетно вжимали руки в землю, даже Нил, и, глядя в его терпеливо измученное лицо, Ларри впервые подумал, сколько же анимы накопил этот странный парень в селении, и сколько отдал, чтобы вернуть магию такой огромной земле. В ястребином мире падение с вершин величия было бы худшим наказанием, но Нил удивительно спокойно смирился с потерей, И Ларри внезапно почувствовал к нему что-то похожее на уважение. «Теперь прислушайтесь», — выдохнул Ксенос. «Найдите в шуме вокруг самые лучшие звуки». Ларри покорился, не ожидая услышать хоть что-то интересное в этом застывшем горячем мире, на который медленно опускалась беда, но расслышал удивительно много. Тяжелое взволнованное дыхание соседей, То, как нервно Ксенос переступает по мягкой земле. Уютные хрупающие звуки, с которыми лошадь выедает редкие травинки. Шелест ветра в соснах и легкий скрип древесины. Ларри представил, как понравились бы звуки деревьев мальчику из хранилища и охнул, когда ладони окатило жаром. — А сейчас посмотрите на что-то красивое! — забормотал Ксенос, ошалевший от такого успеха своей идеи. И одновременно почувствуйте все эти вещи разом. Вкус, запах, звуки, прикосновения». Слава посмотрел на рисунки своей матери на стене. Нил на цветущее дерево. Райлан украдкой косился на попугая, который расхаживал по двору. Нола посмотрела на Ларри, явно надеясь, что он будет смотреть в другую сторону и не заметит. Ларри смотрел на нее. Под ладонями у Нила Слабо затрепетало золото, и он тихо рассмеялся. Райлан хмуро стыдливо покосился на него. «У тебя всё получится», — твёрдо сказал Нил. «Я в тебя верю, даже не сомневаюсь». У Райлона дрогнула нижняя челюсть, и ладони едва заметно засияли. Он ахнул от удивления и отдёрнул руки. Нил гордо улыбнулся. Слава пыхтел, старался но результата не было никакого. «Нола, впусти его на секунду в свое золотое хранилище», сказал Лари, вспомнив лицо Славы, когда тот был там. «Пусть увидит ту женщину, которая вас родила». Нола хмуро покосилась на него, но спорить не стала. Она повернулась к Славе, у которого от усилий аж ресницы дрожали, и обняла его, всем телом прижав к себе. Руки у него дернулись, как будто он хотел обнять в ответ но, как и Ларри, не привык к таким вещам. Они на несколько секунд застыли, мысленно переместившись в хранилище, а потом ладони Славы засветились золотом, и он тяжело, неловко поднял их и обнял Нолу. Они посидели так немного. Слава мечтательно оглядывал двор, наверное, все еще видел перед собой тот полузабытый счастливый день, зато Ноле, кажется, от воспоминаний стало еще грустнее. Все сидели, распластав по земле, сияющие золотом ладони, и только у Нолы так ничего и не получилось. Ее руки бессмысленно перебирали иссохшие комки почвы, чуть подрагивая от волнения. Нола зло наморщила нос. «Эй!» — тихо сказал Ларри и оторвал одну руку от земли. Его с нестерпимой силой тянулось делать именно так, а Нола ведь сама сказала, что желание — это важно. Он взял ее за запястье, и сердце ухнуло вниз, когда она вздрогнула и отдернула руку. Ларри тут же рожал пальцы, но Нола, сама себе противореча, тут же взяла его руку, продела свои пальцы между его пальцев и сжала. Ларри вытаращил глаза. Ощущение было словами не описать. Ладонь мягко касалась ладони, а пальцы вжимались в тыльную часть руки — Это было одновременно похоже на боевой захват и на ласку. Ларри медленно выдохнул. Рука Нолы нагрелась, его собственное тоже, и он даже не понял, кто кому передал это теплое золотое сияние. Нола подняла вторую руку и, не глядя, протянула ему. Ларри точно так же переплел их пальцы и чуть не вскрикнул. Так стало еще лучше. «Мы связаны», — сбивчиво предположил Ларри. «Это из-за тех дурацких лесных фей!» Нола рассеянно кивнула, не отрывая взгляда от их горящих золотом рук. «Я не хочу вас пугать!» — прошептал Ксенос. «Но напугаю. Кажется, тьма рассеивается!» Ларри вскинул голову. Ксенос был прав. Туча слегка побледнела. Повсюду сейчас вздохнули с облегчением. Думают, все уже закончилось, а никто даже не пострадал. У Лари что-то обреченно сжалось внутри. Он выпустил руки Нолы, но сияние и щекочущее тепло в ладонях не исчезло. «Не бойтесь», — тихо сказал он, — «страх бесполезен. Если умрем, то умрем». «Помог так помог», — огрызнулась Нола. Она по-прежнему сердилась, но этот гнев теперь маскировал уязвимость в ее глазах. Ларри оглядел потрясенные лица вокруг и улыбнулся. Сияние грело его изнутри, и остальные тоже замерли, боюкая в себе это ощущение. Если золотая магия заставляет чувствовать себя вот так, неудивительно, что ее народы никогда не любили сражаться. Зачем, когда можно купаться всю жизнь в этом сиянии, а потом тихо умереть? Но Ларри привык вырывать любой шанс зубами, драться за каждую возможность, поэтому облизнул пересохшие губы, и выдохнул. «А теперь шаг третий. Разозлитесь!» В черном небе уже появились синие прорехи. Где-то там, наверху, за границами тьмы, разгорался прекрасный безоблачный день. «Что?» — рассеянно спросил Райлан. Даже его разморило это волшебное ощущение покоя. «Вы не сможете и не захотите сражаться в таком состоянии», — хрипло пояснил Лари. «Разбудите в себе теневую магию. «Если у меня получилась ваша, он приподнял сияющие золотом руки. «Значит, у вас получится моя!» «Нет уж!» — возмутилась Нола. «Я не такая, он тем более...» — она кивнула на Нила. «Тень! Это отвратительно!» Ларри внимательно посмотрел на нее. «Ты не знаешь, что такое разочарование? Тебе никогда в жизни не было грустно? Ты ни на кого не сердилась?» «Это и есть тень!» Она в каждом, просто вы пользоваться не умеете. И она — оружие, которое вас защитит и даст силы сражаться, а не валяться тут в ожидании конца». Все посмотрели на него с недоумением, даже Райлан. «Ты бредишь. Два вида магии не могут сочетаться в одном человеке». Ларри хохотнул и встал на ноги. «Просто никто не пробовал. Я тут выяснил, что мир несколько сложнее, чем нам всем казалось». «Давайте же! Хочу проверить одну теорию. Просто сделайте, как я говорю!» Он мечтал быть начальником отдела, а начальник — это и есть тот, кто может вдохновить других, когда они ничего не могут. «Вы все что-то потеряли», — сказал он. «Мы ошибались, считая, что золото противоестественно, но и вы ошибаетесь!» «Слава!» Ты почти десять лет провел там, где час в день сражался или смотрел, как сражаются другие, а все остальное время спал. Уверен, тебе было не очень весело. А та женщина из воспоминаний, помнишь ее? Она умерла после того, как тебя забрали. Умерла от тоски, потому что тебя не было. «Зачем ты?» — ахнула Нола, но Ларри ее не слушал. Он навис над Славой, закрывая от него свет. У Славы было такое лицо... Словно в бою ему нанесли сокрушительный удар, и он лежит на арене под крики зрителей, несчастный и проигравший. «Она испытывала к тебе вот это ваше чувство любви, более сильное, чем к твоей сестре», — холодно продолжил Ларри. «Это логичный вывод. Она не смогла оправиться даже ради нее. Она любила тебя, полагаю, больше жизни». У Славы заледенело лицо, золото на ладонях погасло. «И, кстати», — добил Ларри. Ты ведь думал все эти годы, что тех, кто станет лучшим игроком года, отпускают домой? Их просто забирали солдатами в ястребиную армию. В победители уже столько тени, что он домой и не хочет. Тебе повезло, что сестра тебя не забыла. Воздух стал холоднее, и Слава удивленно дернул головой, он тоже это почувствовал. Но холод вокруг него сразу рассеялся, и ладони Славы блеснули серебром». Ларри торжествующе усмехнулся. Так он и думал. «Тень и золото, смешавшись, образуют эту странную магию, одновременно печальную и радостную. Тебе одновременно очень хорошо и очень плохо. Кто-то был дорог тебе и исчез. Любовь и ее потеря не обязаны быть по разные стороны магии». Слава медленно выдохнул и удивленно посмотрел на свои ладони. Ларри услышал позади сдавленный звук и обернулся. Нил сидел на земле, закрыв лицо руками и трясся. До Ларри только секунды через три дошло, что он плачет. Нил всегда был спокойным и полным надежды, а сейчас уродливо, неумело ревел так, будто у него сердце разрывается. Райланд сидел рядом, приподняв руки, видимо, хотел утешить, но не умел. «Я? Я?» Простите, задыхался Нил, не отнимая рук от лица. Моя мать, она, она набросилась на ястреба, когда меня забирали, и её убили. Она тоже меня очень любила. Погибла из-за меня. Я, я, я хотел вернуться домой, но, но домой это к ней, а её нет, нет, и мне так. Он издал какой-то высокий стонущий звук. И Райлан деревянно обнял его одной рукой и притянул к себе. «Мне жаль», — без выражения сказал Райлан. Нил мелко закивал, и воздух вокруг него мягко вспыхнул серебряным, светлый мерцающий оттенок. Ларри с облегчением выдохнул. Из золотого стрижа получили серебряного. «Отлично!» Он развернулся к Райлану, но тот люто оскалился, одной рукой похлопывая Нила по плечу. «Не надо твоих фокусов!» Я и без тебя умею будить в себе тень. — Ой, серьезно? Что-то незаметно. Но ты все же не настоящий ястреб. Кстати, твои родичи, наверное, еще где-то в этих землях. Ты их нашел? Уверен, они тебя испугались. Столько лет ждали, когда вернется их милый малыш, а вместо него явился ты. Кажется, Ларри попал в цель куда более метко, чем рассчитывал. Райлан вскочил с таким видом, будто шею ему сейчас вернет. Ларри не испугался, только сузил глаза, отпугивая взглядом. Нил, хлюпая носом, вцепился Райлану в плечо. Тот с шипением втянул воздух, и от него ударило волной холода. А потом, с усилием повернув голову, глянул на руку Нила на своем плече, и темнота, на секунду сгустившаяся вокруг него, мигнула серебром и рассеялась. «Есть!» Ларри обернулся к ноле, и она шагнула назад. «Не надо!» — пробормотала она, испуганно глядя на него. — Ничего не говори про моего отца, пожалуйста. — Он умер, — просто сказал Ларри. — Если бы вы успели донести его до того водопада, он был бы жив. А ты ведь была его предпочитаемым ребенком, да? У Нолы скривились губы, и Ларри понял, что угадал. Но серебро не вспыхнуло. Нола давно смирилась с потерей, и Ларри решил добить. А еще, кажется, ты немного меня любишь. Я делаю этот вывод из того, что в моем присутствии ты волнуешься без объективных причин. Вот только я ястреб и любить не умею. нас такому не учат. Щеки у Нолы вспыхнули, она сжала кулаки, хотела что-то сказать и не смогла. Ларри подождал, пока воздух вокруг нее чуть похолодеет, и прибавил: но я могу попытаться. Холод отхлынул и превратился в слабое серебристое сияние. Нола потрясенно уставилась на свои руки, монструм торжествующе закликотал. У всех на ладонях слабо поблескивало серебро, бледнее с каждой минутой, и Ларри очень надеялся, что оно остается внутри, но он успел заметить, что серебро у всех разное. Холодное, почти белое у Райлана, мягко мерцающее у Нила, едва заметное у Нолы, темное у Славы. Ларри глянул на свои руки. Его серебро было идеального серебряного оттенка, как будто свет и тень смешали в идеальные пропорции, и Ларри торжествующе усмехнулся. Ему нравилось быть лучшим во всем. «А вот теперь вернемся к шагу номер один!» Он потер ладони друг от друга и крикнул. «Эй, покровители стихий! Видали, на что мы способны? Хватит отсиживаться!» Слабые людишки хотят дать отпор магусу, даже ваш приятель хмырь тут, а вы великие леса и реки, камни ветер, трясетесь как тряпки, вы вообще хоть на что-то способны! По верхушкам деревьев прокатился шепот, и из-за пышного цветущего куста выбрался лесовик, неторопливо, будто все это время там стоял. Напугав лошадь из-под земли откопался крот в костюмчике. Порыв ветра, прокатившийся по двору, обрел форму и превратился в ветреницу. Каменный монстр составил мелкую версию самого себя из камешков со всего двора, подкатившихся друг к другу. Ведро с водой для лошади перевернулось, и из него вылезли три водные девы, сначала крохотные. Они вытянулись до человеческого роста и уселись в ряд. Из окна во двор выпала тлеющая щепка и выросла в уменьшенную копию покровителя огня, Видимо, он прикатился из горящего очага. Все существа выглядели перепуганными и недовольными. Ксенос на случай их гнева спрятался под крыльцо, но в его сторону никто даже не глянул. Все смотрели на Ларри. «Когда ты зовешь, это как бесконечный стук в дверь. Легче открыть!» — проворчала Ветреница, и хмуро уселась на землю, подобрав юбку. «Что надо? Мы все равно погибнем. Воздух весь холодный от тени». «Вот», — Ларри показал на лапоте кувшин, «Подскажете — «подскажете?» Крот в костюмчике достал из кувшина бусину и нежно повертел в руках. Она по размеру помещалась ровно в его кулачок. Лесовик подобрал лапоть, большой, человеческий. А две водные девы-близняшки взяли кувшин и с улыбкой зачерпнули воды прямо из себя. «Я теперь вижу, где они были найдены. Вот какие три стихии стали бы главными», прошептала Ветреница. «А про меня забыли». «И про меня», — буркнул каменный монстр. «А ведь в этих землях полно камней». «Да плевать», — простонал Ларри. «Все это неважно, если землю захватят. Что с этими штуками надо сделать?» «Я слышал, что золотая магия сказала тебе», — сурово ответил Лесовик. «Вложить свое сердце значит что-то полюбить». «Но в остальном я понял не больше тебя». Ларри торопливо сел и приложил ладони к земле. Ему пришла в голову идея. «Слушай, земля», — начал он, — «ты мне нравишься, и люди, которые тут живут, тебя очень любят, я уверен. Пожалуйста, давай, помоги им!» Он постарался вспомнить, что чувствовал, когда смотрел на море и рыбацкие деревни у себя на острове, но ощущение ускользало. Да и не стала бы земля требовать любви от того, кто провел в этих краях всего три дня. Это неразумно. «Ладно, с духом не вышло, но мы и без него обойдемся», — жаром сказал Ларри. «Вы же могущественные, вы опасные, просто не разрешаете себе такими быть. Вода, вспомни, как ты ударила по ястребам на плато». «Я очень за него испугалась», — прошелестела водная дева, не глядя на Нила. Так испугайся снова. Он погибнет, если ты не поможешь. Лесовик, ты же врезал мне шишкой? Это просто невинная шалость. Так врежь по ним тысячи шишек. Мы не можем пользоваться магией в птичьей форме, рук-то нет. И я видел, как магус собирался применить оружие. Он шагнул ближе к водопаду, а значит для этого нужно стоять рядом с жертвой. «Пусть деревья не дают солдатам приземлиться, а если приземляться, пусть кусты их ловят за одежду!» «А я что могу? Я простой почвенник!» Крот облизал себе нос длинным розовым языком. «Отвечаю за состав земли, насекомых и здоровье корней!» «Так швыряй в них землей! Глина, она вязкая, и пусть глинистые почвы не дают ястребам шагу ступить!» Ларри развернулся к остальным. «Вода пусть выходит из берегов, с последствиями позже разберемся. Ветер, не давай им приземлиться. Камни, падайте с гор. А ты...» Он ткнул в какое-то зеленое луговое создание, которое поначалу даже не заметил. «А оплетай их ноги травой. Людей мы так быстро сражаться не научим, но вы-то можете». «А я...» — уютно потрескивая спросил огонь. «А ты лучше ничего не делай, только в крайнем случае. Ясно?» «Ясно». Кротко сказал огонь и свернулся клубком. «Это ваша земля. Другой не будет!» Горячо проговорил Ларри, обводя взглядом подавленных существ. «Иногда даже таким добрячкам, как вы, надо просто встать и драться. Вот сегодня как раз такой день. Злиться не всегда плохо. Это естественное свойство всего живого. Отпустите себя хоть на день, ладно?» «Мы не люди. Мы полностью состоим из золотой магии». — нахмурился лесовик. — Нам нельзя злиться. Мы ослабеем и погибнем. Когда всех ваших людей убьют, это и так случится. Вы же должны любить свою землю и ее жителей. А любить и защищать — это одно и то же. Будете стоять и смотреть, как их всех прикончат, или... Ларри протянул им руку. Существа переглянулись. Потом на его ладонь нерешительно легла бугристая уродливая лапа Ксеноса за ней прозрачная рука водной девы, сверху с дробным стуком брякнулась ладонь каменного монстра, потом лесовика, почвенника, лугового создания и, наконец, похожая на язычок пламени, лапка огня. И как только все руки сложились вместе, они вспыхнули серебристым, и у Ларри во всем теле отдалось покалывающее ощущение тепла и холода разом. Все испуганно дернули руки, Они тоже почувствовали. Все хорошо, тихо сказал Лари. Это это ничего страшного. Идите и сражайтесь. Лари вскинул в воздух кулак, и они нерешительно вскинули свои, а потом бросились в разные стороны. И через секунду вокруг никого не было. Предметы остались валяться на земле, и Лари методично их подобрал. Кто знает, вдруг еще пригодятся. «А мы что будем делать?» — спросила Нола. «О, вы поможете мне отвлечь Магуса!» Повисла тишина. «Что?» — наконец переспросил Райлан. «Операция такого уровня. Он будет руководить лично, особенно после того, как я его оскорбил», — зашептал Ларри. «К тому же это первая земля, которую полностью очистят от дикарей. Он такое не пропустит, будет где-то здесь». И если что-то с высадкой ястребов пойдет не так, он придумает, как это исправить. Но я ему помешаю». Нола подошла и с очень сложным лицом потрогала его лоб. Ларри отпрянул. Он не привык, что люди вот так запросто друг к другу прикасаются. «Вроде не горишь», — буркнула Нола. «А лепечешь, как в бреду. Отвлечь магуса? Ты серьезно?» Ларри прерывисто вздохнул. Он был сам от себя в ужасе но ему с каким-то сладким, болезненным любопытством хотелось снова встретиться с Магусом лицом к лицу. «Вы же сами видели, он испугался золотой магии». «Он читает мысли и не позволит тебе даже близко подойти», покачал головой Райлан. «Ну не прочитал же, что я оболью его водой». «Эта маленькая победа дала тебе ложное чувство безнаказанности», здраво ответил Райлан. «Он от тебя мокрого места не оставит». Я чувствовал его тень. Он силен, на плато все замерзло. Поэтому вы мне и нужны. Это самоубийство, — выдавила Нола, затравленно глядя вверх. Небо уже почти очистилось, и теперь стало заметно. Туча скрывала ястребов. Они по-прежнему были здесь, летали, неспешно присматриваясь к земле. Времени больше не было. Монструм тоже это почувствовал. Тяжело уселся Ларри на плечо, и тот взъерошил его прохладные бестелесные перья. Райлан почему-то глянул с завистью. Но, конечно, у него ведь тоже был свой помощник. Судя по Райлану, наверняка в виде какого-нибудь лютого злобного зверя. Остальные переминались с ноги на ногу и смотрели на Ларри так, будто ждали, что еще он скажет. — Если умрем, то умрем с честью торжественно произнёс Ларри. «А если не умрём, — он задумался, — то это будет отлично». Все вздохнули. Судя по их лицам, над вдохновляющими речами ещё стоило поработать.